Глава 11. Дверью зала я хлопнула так, что из-за угла испуганно выглянула прислуга. Не обращая внимания на них, я отправилась к своим покоям. Если моих друзей посмели тронуть, я им этот замок по камушкам разложу и сожрать заставлю. Пусть только попробуют встать на моем пути. На моем пути не встал никто, так что до комнаты я добралась быстро. Рывком открыла дверь. «Собирайтесь, мы уходим!» Я быстрым шагом прошла в спальню, чтобы проверить, не оставила ли чего. «Том, что случилось?» Следом за мной туда вошла Рамина. «И почему у тебя ножи в руке?» Я с удивлением уставилась на пять ножей, так и зажатых пальцами, потому что моя чокнутая бабка в меня их кидала. «Ты уже собралась?» — скинула я бровь. «Сейчас соберусь!» Ведьма поняла все правильно и более вопросами меня не доставала. Я выскочила в гостиную, где быстро скидала остатки еды в сумку и повесила ее на хвост Люопсу, который тоже не стал задавать глупых вопросов. Но едва стоило Рамине выйти к нам из спальни, как двери, ведущие в коридор, захлопнулись и закрылись с другой стороны на ключ. «И печать поставили!» – взвыла Рамина, бросившись к дверям. «Стой!» Успела я схватить ее за руку. Они сейчас жалеть никого не будут. Бабку тиисту я вырубила, так что печать тебя тоже может надолго вывести из строя. Но нас еще и на ключ закрыли. Как ты собралась отсюда выходить? Психанула ведьма. Что нам теперь делать? Если ты прибила местную графиню, то нас как минимум казнят. Я тяжело вздохнула и встряхнула ее за плечи. Рами, успокойся. «Никого я не прибила. Она просто без сознания. Никто нас не казнит, потому что феи не могут убивать». Вернула я, вспомнив слова отца. «Ты думаешь, у них тут палачи из фей, что ли? Да наняли они, наверное, какого-нибудь вампира, чтобы из жертвы кровь высасывал, и все?» Кажется, она совсем запаниковала. «Ну, вообще-то у меня есть электрошокер». Я отпустила ее и нащупала в сумке комая. Пусть хоть кто-то к нам подойдет, я его сразу вырублю. Ты не переживай, сбежать мы всегда. Я резко повернулась к двери, когда услышала голос Манура. «Тамилана! Госпожа Тамилана!» – звал он. «Я нашел ключ от двери, но ну, пока здесь стоит печать, открыть ее не смогу». «Сейчас!» – крикнула в ответ и рванула к двери. Прикоснувшись ладонью к скважине замка, скомандовала. «Открывай!» Послышалась возня и через несколько секунд щелчок. Я надавила на ручку. «Вот это везение!» — пробормотала Рамина, практически выбежав из комнаты. Следом выскочил Леопс, а я уже за ними. «Спасибо, братик!» — обняла я фея. «Так, идем к центральному выходу, вырубаем всех, кто попадется!» — предупредила друзей. «Вы уходите?» — кажется, Манур был с этим не согласен. «Ты не хочешь, чтобы мы уходили?» Снова повернулась я к нему. «Так пойдем с нами?» Предложил, заметив, как он колеблется. «А как же мама?» Чуть слышно спросил он. «Я напряглась». «А что мама?» Поинтересовалась осторожно. «Ну, она же здесь умрет. В глазах моего младшего братика появились слезы. У меня внутри все оборвалось. Мама была все время здесь? И ты молчал об этом?» «Взвелась я. Они бы ее совсем замучили». Он испуганно отступил от меня к стене коридора. «Сейчас точно замучают». Он быстро вытер глаза рукавом. «Веди», — велела я, понимая, что маму в этом гадюшнике я оставить не могу. Пусть дед и называл ее непутевой, но никогда не говорил о ней как-то плохо. Манур тут же взлетел и быстро полетел по коридору. Я сорвалась за ним». Не думала, что феи могут развивать такую скорость, но я его едва нагнала. Сзади послышался топот лап. Обернувшись, я увидела Рамину верхом на Леопсе. Да, не любит наша ведьма физические нагрузки. По этажу мы бежали недолго. Потом была лестница наверх, потом еще одна. Маму они заточили в чем-то похожем на башенку, а вот у единственной двери, ведущей туда, Образовалось препятствие в виде феи-блондинчика, который испуганно свалил из зала при малейшей опасности. Этот трус сейчас при виде нас выставил перед собой длинный меч, рукоять которого была пафосно инкрустирована камнями. «Стойте!» — меч в его руке дрожал. «Если вы попытаетесь пройти, то мне придется вас ранить». «Да ё-моё, капустный лист, твою душу за ногу!» Выругалась я, понимая, что счет идет на секунды. «Дай пройти нормально, а?» «Нет, я буду сражаться». Меч он уже схватил двумя руками, но тот все равно выписывал восьмерки. «Я предупредила», – пробормотала Ринос вперед, нырнула у него под рукой и нажала на кнопочку шокера, которая все так и держала в руке. Блондинчик дернулся несколько раз, свалился на пол и затих. Как-то так, выдохнула. «Мне срочно нужна такая штука», — присвистнула Рамина. «Вернемся, купишь себе хоть две», — кивнула я, подобрала с пола меч и запихала к себе в сумочку, обошла поверженное тело и, схватившись за ручку, дернула дверь на себя. Та послушно открылась. Манур тут же оттеснил меня к стене и первым ворвался в комнату. Я вошла следом и осмотрелась. В центре комнаты была кровать. Вокруг кровати что-то вроде светящейся клетки, которая окружала ложе с трех сторон. Четвертой стороной была стена со странным, нетипично широким для этого замка окном, за которым уже чернела ночь. На самой кровати лежала очень худая и болезненно серая женщина, укрытая белым одеялом по подбородок. «Что это такое?» — указала я на светящиеся нити. «Магическая клеть». Брат обхватил себя руками за плечи. Отец специально лишил ее связи с землей, чтобы она подпитываться не могла. Я окно сделал, чтобы она смотрела сверху на то, чего лишена и не могла дотянуться. Моральный урод! Выдохнула я и услышала в коридоре стрек открыльев. За нами явно мчался какой-то отряд. «Так, я сейчас встану и перекрою потоки магии. Пролезайте в клетку там, где их нет». Велела. Влезла в клетку, растопырила руки-ноги и кивнула Рамине. Та спокойно проползла у меня между ног. Леопс выдохнул и на пузе пролез там же. С трудом, конечно, но все получилось. «Манур, быстрее!» — поторопила брата. «Не знаю, что вы задумали, но вы же не оставите меня здесь». Он со страхом покосился на дверь, за которой уже раздавались голоса. «Конечно, нет». Возмутилась. «Быстро в клетку!» Рыкнула, когда в меня полетело первое заклинание. Брат тут же нырнул рыбкой внутрь светящейся клетки. Я моментально отпрыгнула от кровати и встала в полный рост одной рукой, выискивая в своей сумке что-нибудь полезное. «Стоять!» Рыкнула, когда от своих же заклинаний пострадали первые две феи. Те действительно замерли на месте. «А теперь вы снимаете вот это заклинание!» указала на клетку, и даете нам спокойно уйти, пока вы все здесь не убились об меня. Но заклинание может снять только граф, проблеял один из стражников. Зовите, махнула я рукой. Феи, переговариваясь, все же отправили конца до отца. Я же, постукивая кроссовкой по каменному полу, принялась ждать. И зачем ты нас здесь закрыла? Прошипела Рамина, осматривая мою маму. «Там вас никто не достанет и никто не сможет навредить», — четко обозначила я свою позицию. «Так что посидите там, пока не настанет время». «Вот ты все-таки фея», — выругалась подруга. «Твоя мать жива, но в очень плохом состоянии». «Так, сейчас я ей одну настойчику волью». Рамина зазвеняла бутыльками, которые, видимо, носила с собой в бездонных карманах своей одежды. Я выдохнула. Друзья со мной, адекватные остатки моей семьи я заберу с собой, а остальное горе оно огнем. Кстати, про огонь. Чего я тут стою, ежели можно подготовиться? Не зря мне Леша средство для розжика в карман сунул. Они его тут фиг потушат. А уходить так с фанфарами. Найдя в сумке нужную бутылку, я задумалась. «Рамина!» позвала. Ведьма слезла с кровати и подошла к клетке. «Сможешь размножить вот это?» «Ты вроде бы говорила, что можешь». Я впихнула руку с бутылкой сквозь магический барьер. Рамина осмотрела средство. «Сколько надо?» — подняла она голову. «Сколько сможешь? Штук десять сможешь?» — спросила я, глядя, как феи у дверей забеспокоились. «Смогу». Ведьма тут же принялась шептать заклинания, которые совершенно не блокировались клеткой. Через минуту у магического барьера стояло ровно одиннадцать бутылок. «Отлично!» – обрадовалась я. Еще через минуту феи-стражники удивленно смотрели на то, как я поливаю пол и стены этой комнаты странно пахнущей жидкостью. И ничего, пусть терпят. «Что ты тут натворила?» Отец, влетев в комнату тюрьму, тоже поморщился от запаха. «Это ты, что натворил? Почему мама лежит здесь в таком состоянии?» Я выбросила на пол последнюю бутылку. Она сама не захотела подчиниться. Кажется, он даже не понял, что натворил и почему я так злюсь. «Мне пришлось преподать ей урок!» Преподаватель нашелся. Вскипела я. «Значит так, сейчас я ее забираю!» и мы спокойно уходим, ясно?» Я как-то резко успокоилась, приняв решение. «Неясно», — взвился он. «Она останется здесь навсегда. Такой был уговор». «Какой еще уговор?» — прошипела я, шагнув к нему. «Кажется, отец уже понял, что зря проболтался, но я давно заметила, что он не сильно отличался интеллектом от табуретки». «Ну...» «Она же сама пришла сюда, когда твой дед тебя похитил», — проблеял отец, бросив на меня испуганный взгляд. «Мы заблудились», — вставила я, но папенька решила это проигнорировать. Она обменяла себя на то, что мы не стали искать тебя, пожал он плечами. Я скрипнула зубами и посмотрела на ошарашенного Манура. Кажется, этого он не знал. «Что ж, я тоже об этом только сейчас услышала». «А потому я нашлась. Сделка отменяется». Нервно улыбнулась. «Поэтому я сейчас забираю маму, а ты не трогаешь моих друзей». «Как ты ее заберешь?» «Магический барьер надежно защищает ее». Он высокомерно приподнял бровь. «Тогда как все они оказались там?» Махнула я рукой в сторону кровати. Лицо у графа тут же вытянулось от понимания. «Значит так, я все равно заберу маму. А ты вместе с моей бабкой будете сидеть в этом замке и не будете даже пытаться напакостить мне или деду. Владыка не должен узнать, что я в Межмерье, иначе я расскажу его сыну, что вы тут устроили, и он в порошок вас сотрет», — пригрозила я. «Соврала, конечно, но что делать? Какие у меня еще есть рычаги воздействия на эту семейку?» Но, глядя, как изменился взгляд моего отца, я осознала, что очень сильно промахнулась. Меня сейчас просто отсюда не выпустят, пока не подчинят полностью. «Тома, осторожно!» — крикнула Рамина, когда в меня полетела первая стрела от стражников. Я увернулась и кубарем влетела под защиту магического барьера. «Все в окно!» — заорала, когда над головой засвистели еще две самые обычные стрелы. Барьер блокировал только магию. «Что ж, сами виноваты!» «Быстро!» — прикрикнула, увидев, что друзья замешкались. «А как же ты?» — Рамина все же взобралась верхом на Леопса. «Подхватите внизу!» — решилась я. Леоп подтолкнул носом Манура и вылетел в окно сам. «Тебе некуда бежать!» — оскалился граф. «Внизу же ждет охрана!» «Да пошел ты!» Выплюнула я, бросила за барьер света шумовую гранату и пару петард с отложенным стартом. Схватила маму вместе с одеялом на руки и прыгнула из окна вниз. Уже в полете поняла, что ребята все еще висят в воздухе, потому что там навстречу летит целая стая злобных фей. Я рванула в сторону и только потом поняла, что мои крылья держат нас с мамой, активно трепыхаясь сзади меня». Однако от фей нас бы это не спасло. манурт подержи!» — крикнула брату и передала ему маму на руки. Сама же залезла рукой в сумку. «А это вам на сдачу!» — крикнула и кинула фей дымовую завесу. Именно в этот момент над головой что-то сильно полыхнуло, и из башни повалил густой дым. Снизу тоже раздался хлопок, и все стало затягивать дымом. Милана! Брата резко утянуло вниз, видимо, мама была для него слишком тяжелой. Пришлось догонять и отнимать у него такую ношу. «В бюро находок!» — крикнула я Рамине, и мы полетели в сторону зеленых холмов, оставляя портовые позади себя. Лететь было как-то слишком просто, что ли. Удивительное дело, крыльев я толком не чувствовала, их движениями не управляла. Лишь слышала легкое шуршание за спиной. Да мышцы спины были как-то неестественно напряжены. Даже для того, чтобы оглянуться и бросить последний взгляд на горящий в темноте замок, камни там действительно загорелись. Пришлось приложить усилия. «Манур!» — крикнула. Брат тут же подлетел. «Если у меня крылья откажут, и я буду падать, маму подхватишь?» — велела. Ну ты же упадешь!» — неуверенно отозвался он. «Мама на тебе!» – резко бросила, не желая тратить силы на споры. На самом деле, чем дальше мы летели, тем больше я чувствовала, как по телу разливается усталость. Кажется, зря я для первого полета такую нагрузку выбрала. Мама хоть и была болезненно худой, но весила весьма прилично. Для моих крыльев такая ноша оказалась запредельной. Мы уже подлетели к выступу, что был рядом с дверью, ведущей в бюро, как меня начало слегка заносить. Крылья сами переставали трепыхаться на несколько мгновений, прежде чем вновь сильными рывками поднимали меня вверх. — За нами погоня! — услышала я голос Рамины. — Да, видимо, пожар в замке потушили и теперь изо всех сил пытаются нас догнать. И зря я пытался глянуться, чтобы увидеть, насколько далеко за нами летит отряд злобных фей. Манур только и успела взвизгнуть, прежде чем ухнула вниз почти у самого выступа. Брат в доли секунды забрал у меня маму и в несколько сильных рывков достиг двери, упав вместе с ней на мягкий мох. Я же в это время уже пикировала вниз головой. «Ай!» Прошипела, когда тяжелая лапа зацепила край моей кожаной куртки и потащила меня наверх, все так же вниз головой. «Леопс, я тебя просто обожаю!» — крикнула, понимая, что мы успеваем сбежать. Большой летающий кот насмешливо фыркнул и мягко опустил меня на зеленый мох. «Вот видишь, Лео, тебя все обожают!» Рамина соскользнула с его спины. «Ой, у тебя крылья исчезли!» — заметила она. «Да?» – я встала на ноги и посмотрела за спину. «Крыльев там действительно не было. Идем быстрее, пока нас не догнали». Пошатываясь, я дошла до мамы и подняла ее на руки. Манур сидел тут же и, кажется, приходил в себя после нашего побега. «Манур, встать сможешь?» – спросила. Брат кивнул и с трудом поднялся. «Готовы?» – Рамина подошла к двери и дернула ее на себя. «Не успели заблокировать». «Все внутрь! Быстро!» – скомандовала она. Мы вошли в клубящуюся дымку переходного мира и двери за собой закрыли. Пусть ищут нас теперь как хотят. К феям я уже точно никогда не вернусь.